Глава шестая. Варя. Вечер в одиночестве проходит на нервах. Жутко волнуюсь перед завтрашним днём. Мало того, что знакомиться придётся со всем классом, а это двадцать человек, так ещё и новая девчушка придёт. И чувствую, не отделаться мне от нового прозвища, что приклеила мне эта маленькая бука. Жаба. Это надо же. А ещё и этот ужин, чтоб им всем неладно было. Мама не забывает своих обещаний. Прошло буквально минут десять, как получаю от неё сообщение с датой и временем непонятного для меня праздненства. И это жутко злит. Я уже несколько лет отказываюсь от её идеи. Мне кажется, что и отец ранее молчавший, сейчас проникся маминой фантазией и тоже начал цеплять тему моего замужества. Завожу будильник и перекусив лёгким омрадом, направляюсь в постель. Надо выспаться. Прекрасно понимаю, что занятия с детьми и даже внеурочные отнимают массу сил. Но и заснуть быстро не получается. Мыслей в голове слишком много, а тревога всё не утихает. Хотелось бы верить, что это просто первый раз, новый опыт, поэтому меня так трясёт и шатает. Ко всему со временем привыкаешь, и дальше будет легче, я уверена. Почти с головой укуталась в тёплое одеяло. И почти до середины ночи то и дело поворачиваюсь сбоку боку на бок. Сон подступает очень медленно и неохотно, но стоит всё-таки задремать, как я вижу небо, чистое, невероятно синего цвета, с воздушными, как пух, белоснежными облаками, и мне безумно спокойно и хорошо. Трель звонка, бездушная зараза. Но разве можно обрывать сон на таком волнительном моменте? Негодую. Но звон будильника возвращает на землю, и я, нехотя поднимаясь с постели, иду в ванную. Умыться, проснуться, натянуть улыбку и успокоить волнительно несущееся сердце. Всё, как и несколько дней назад. Собираюсь достаточно быстро и выхожу на улицу, направляюсь в сторону остановки. Сегодня пасмурно, но уже теплее, чем вчера. Даже есть надежда, что днём нас озарит лучами солнышко, если тёплый майский ветерок разгонит серые тучки. Если всё пойдёт по плану, то через месяц можно будет подыскать квартирку поближе к новому месту работы, и тогда дорога до работы не будет занимать львиную долю моего утреннего времени. Пока же маршрутки мои друзья. Захожу в полупустой автобус номер пять и устраиваюсь у окна, приготовившись наслаждаться утренней столицей. Сегодня я в джинсах и светлой футболке, на ногах удобные светлые кеды. Да, такая нетипичная форма для учителей дорогой частной школы. Но я собиралась так, как предупредила Оля. Прогрессивные взгляды руководства на воспитание будущего поколения. И да, сидеть в кабинете мы мало будем. Вообще, лагерь и программа работы с детьми предполагают большую часть времяпрепровождения на природе. Благо, территория школы позволяет, и прогноз погоды тоже. У школы оказывается как раз после того, как приехал сам директор. Его машину вижу на парковке, тороплюсь внутрь. Хотя бросая взгляд на часы, вижу, что совсем не опоздала. А тут уже в холле меня перехватывает Оля. "Доброе утро", улыбается девушка. "Собрание пойдём". И тянет в сторону директорского кабинета. "Доброе". В кабинете пять человек, и я шестая. Забавно, что собрания в этой школе проходят не в учительской, а в кабинете директора. Видно, Игорю Владимировичу лишний раз скакать по этажам не подобает... Поэтому гоняет весь учительский состав. Доброе утро, Варвара Дмитриевна. Вот, кстати, о вас говорил. Поднимается со своего места Игорь Владимирович. Знакомьтесь, коллеги, это наш новый учитель младших классов. Чинно указывает на меня рукой директор, заставляя немного стушиваться под внимательными взглядами коллег. Большинство смотрят по-доброму, с лёгкой улыбкой, но нашлась и парочка бросающих презрительные взгляды в их числе и молодая женщина, красивая настолько, что кажется неприятной. Кстати, второй А переходит под руководство Варвары Дмитриевны. Здравствуйте, вновь не решаясь сесть за стол. Вы проходите, проходите, не стесняйтесь. Игорь выходит из-за стола и предлагает мне присесть. Ну и дела. Каждому учителю он так пододвигает стулья. Спасибо. Благодарю и сажусь под пристальным взглядом остальных. В особенности нервирует взгляд темноволосой дамочки, подмечающей каждое движение нашего директора по отношению к моей персоне. А положенные на мои плечи ладони мужчины, кажется, заставляют её недовольно подскочить на месте. Снова молоденькая фыркает дамочка. Что ж, терпение вам, милочка. Ксения отдёргивает её мужчина, который наконец-то отходит от меня. А дамочка меня прожигает недовольным взглядом. И складывается такое впечатление, что я этой Ксении личную обиду нанесла. Итак, возвращается на своё место мужчина и продолжает. План занятий вы получили. Там предложены варианты мероприятий. Какие-то будут общими, какие-то классными. Вы доработаете их и согласуете с родительским комитетом. Вот, собственно и всё. Он складывает руки на груди и откидывается на спинку кресла. Если появятся вопросы, то можно решить их со мной. Если меня нет на месте, милости прошу к Ксении. Если всё ясно, то сбор на спортплощадке в девять ровно. Расписание общих мероприятий тут же в папке. К вам в помощь будут представлены старшеклассники, кто не занят подготовкой к экзаменам. Это восьмые классы и десятые. Не задерживаю более. Быстро, чётко и по делу. Все дружно стали выходить, за ними потянулась и я. Варвара Дмитриевна останавливает голос Игоря Владимировича меня. Да, оглядываясь в его сторону. Всё хорошо? Странный вопрос заставляет напрячься. Отлично, натягиваю улыбку. Рад слышать. И погружается в чтение каких-то документов, показывая, что разговор окончен. Ну и отлично, выхожу из кабинета, мысленно настраиваясь на начало учебного дня. По графику построения». И все дети начальных классов должны быть на спортивной площадке. Там вовсю уже играет музыка, и я быстрым шагом направляюсь туда. Варвара Дмитриевна, снова меня отвлекают от размышлений, резко оборачиваюсь и чуть не врезаюсь в идущего за мной парня. Мы немного опоздали. Вот, подталкивает девчушку, что вчера прозвала меня лягушкой. Здравствуйте, намеренно не называю парня по имени, хотя помню. Ну что, Ася, пойдём? тянусь к девочке, но та не собирается брать меня за руку. Я вам не мелочь. слышу недовольное бурчание и маленькая вредина сама идёт в сторону площадки. Ясно, говорю, скорее для себя, слегка растерянно. В три дня можно будет её забрать, говорю парню, и тот кивает в ответ. Вы простите её, виновато улыбается Никита. Она правда у нас хорошая девочка. И тут уже киваю я. И больше не мешкая, тороплюсь вслед за ученицей, найти с ней общий язык, кажется, будет сложнее, чем я предполагала.